Глава 228. Эпилог. Часть вторая. Ташаквиль, что так долго, точка? Хе-хе, <связывая> какой нетерпеливый гном. Смотри и жди. И вообще, куда ты так спешишь? Я голоден, точка! Тиё, Анор и Ташаквиль стояли посреди поляны. С тех пор, как Серый Бог пытался уничтожить мир, прошло несколько лет. Тиё и Анор путешествовали по континенту, параллельно с этим ведя поиски Хидора. А ты где пропадал, точка? Я встретил монстра. Из-за кустов появился еще один человек, вытирая на ходу кровь со своих парных клинков. Это был Дридон, а он решил составить компанию Тио и Анору в их путешествии. Огры слишком медлительные. Крок-то исчез, но его наследие осталось. Благодаря усилию шаманов, север был полностью открыт. Стараниями северного вождя Сурки и апостола Древа Мира Золькиана было наложено сотрудничество с центральной частью континента. Теперь расы, проживающие на юге, не были редкостью на севере. А северных орков частенько можно было увидеть даже в оркраксе. Кстати, проговорил Дридон, которому, очевидно, тоже хотелось поскорее победить. Я не вижу здесь никакого дома. А он точно существует, Ташаквиль. Ощущая на себе сомневающиеся взгляды темного эльфа и гнома, Ташаквиль горько улыбнулся и произнес. Все были сдержанны, когда рядом находился Крокта. Крокта -то ушел, точка. Как бы там ни было, товарищи пришли в этот лес не без причины. Они искали шамана Антуака, достигшего стадии полубога. Поиски отца Тие, Хидора, привели их к тому, что именно Антуак мог стать ключом к его нахождению. А единственным, кто мог отыскать Антуака, был Ташаквиль, в связи с чем они и попросили его найти своего учителя. Вот почему Ташаквиль присоединился к группе Тиё. Магия Ташаквиля говорила, что он так был здесь, прямо в этом месте. Однако не его учитель, не дом великого шамана так и не показывались. «Он ведь твой учитель, и ты не можешь его найти? Какой позор!» Э, а я ожидал от шаманов большего!» «Разве не пора уходить в отставку?» В деревне Басков, где обучались шаманизму, орки становились по стойке смирно при одном только виде Тошаквиля. Но этот гном и темный эльф постоянно издевались над ним и подшучивали. Это было прискорбно. Тошаквиль скучал по крокте. «Эх!» «Эти парни! Я сказал, смотрите и ждите!» Тушаквиль закрыл глаза и сконцентрировался. Антуак был здесь. Антуак обладал куда более высоким пониманием пространства и времени, чем боги. Было очевидно, что он создал свое собственное пространство, выходящее за грани этого мира. Он был здесь, но в то же время находился где-то еще. Тошаквель использовал свою магию. Он начал исследовать окрестности опушки при помощи своей магической силы, Он был хранителем восхода солнца, бледно-синим знаменосцем, руководящим шаманами Ташаквилем. И не было такой вещи, которую он не смог бы обнаружить. И вот Ташаквиль убедился в своем предположении окончательно. Его магическая сила начала нащупывать следы другого измерения. Любой другой шаман, увидев фото закричал бы от удивления. На лбу Ташаквиля появилась испарина. «Ты что, замаснул, точка?» От внезапного звука Ташаквиль открыл глаза. «Почему ты просто стоишь там?» «Давай быстрее, точка!» «Что?» В месте, где ничего не было, появился дом, и на пороге этого дома стоял Антуак, приветствующий Анура и Дритона. «Не могу поверить, что Кракта называл его прекрасным шаманом, точка!» Покачал голову и Тио. Ташаквиль окончительно потерял дар речи. «Давно не виделись, Ташаквиль!» Наконец поздоровался с ним Антуак. «Да, учитель, это наша первая встреча с того дня!» Шаквили имел в виду тот день, когда Крокта победил серого бога и спас мир от разрушения. «Ваша жена?» «А, Аруна!» – улыбнул Сантуак. «Сейчас она отдыхает в храме богини Милосердия. Святая вода идет ей на пользу. Я рад за вас». Возвращение Аруны стало возможным благодаря серому богу. Она была низвергнута в другое измерение и использовала его жителей, чтобы вернуться назад в старейшину. Таким образом, ее понимание измерения расширилось. Возможно, Серый Бог согрешила, но так или иначе она была божественной сущностью и важной частью этого мира. Ее приговорили к заключению на Олимпе, но Антуак, признанный полубогом, сумел добиться встречи с ней, чтобы попросить совета относительно Аруны. Серый Бог рассказал ему, как спасти Аруну, и Антуак наконец сумел вернуть свою жену. В тот день, когда она открыла глаза, все цветы мира забыли о паре года и расцвели. Я хотел бы поздороваться с ней. Когда придет время, мы обязательно навестим ее. Она тоже хочет тебя видеть». Тошеквиль улыбнулся и положил на кровать, где она когда-то лежала, прекрасный букет цветов. «Так что же привело ко мне друзей Крокты?» — спросил Антуак. Услышав вопрос, Тиё вытер рот и перестал есть поданный шаманам суп. «Антуак, вы слышали что-нибудь о гноме по имени Хидор?» «Ха-ха, Хидор...» -ха, Кстати, ты очень похож на него. Что тебя с ним связывается? Хедор, мой отец! Да уже вправду сын Хедора! Рассмеявшись, покачал головой Антуак. Недаром говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Хедор, величайший в интересах всех, которых я когда-либо знал. Неудивительно, что его сын помог спасти мир. Ты знаешь моего отца. Знаю. Ответил Антуак, бросив на Тье странный взгляд. «Если вы его ищете, то вам понадобится моя помощь». «Где он, точка?» «В месте, о котором знаю только я». «О!» Расставшись с Кроктой, Тиё некоторое время был расстроен, однако затем собрал всю свою волю в кулак и продолжил путешествие. Он решил найти своего отца, Хидора, а Нор был только рад составить ему компанию, да и Дриден хотел повидать этот мир». Так они и путешествовали по континенту, следуя по стопам Хедора. Изоркакс и Хедор направился в Южную Империю, из Империи на Север, они блуждали по миру, заходя в такие места, которые даже на картах не были обозначены. Выследить Хедора было весьма и весьма непросто. Но в конце концов они получили подсказку, которая привела их к Антуаку. «Кажется, мы почти уцелете, я!» объявил довольный Анор, поглядывая поочередно то на свою пустую миску, то на Антуака. «Твой отец гном, но при этом колесит по всему миру. На самом деле гоняться за ним довольно утомительно». Кивнул Дриден. Хидор был авантюристом, который сумел пробраться на север еще до того, как тут был открыт, и побывал во всех уголках мира. Тогда где, черт возьми, он был сейчас? Он... он... собрал древние реликвии и... Реликвии? Внимание, Тио, Анора и Дридона сосредоточилось на Антуаке. «Он вышел за пределы этого измерения», – улыбнувшись, произнес шаман. Лица товарищей приняли недоумённый вид. После всего, через что они прошли, их ждал поход в другое измерение, они следовали за ним на острова, не обозначенные на карте, и покорили несколько безымянных горных вершин. Они боролись с монстрами, которых видели впервые в своей жизни. Группа преодолела множество рискованных ситуаций и едва добралась до этого места. А теперь им сказали, что он отправился в другое измерение. Моя жена Аруна пыталась сделать то же самое, но потерпела неудачу. А вот Хидору это удалось. Он собрал древние реликвии, открыл дверь между измерениями и вошел в новый мир. Однако я не знаю, когда он вернется назад. Другое измерение? Верно. И где ну точка? Завопил с трудом пришедший в себя ее. Что ж, прежде чем Хедор ушел, он сказал мне, она называется... Она называется? «Оно называется Землей, но я мало что о нем знаю». Товарищи были расстроены, подобное было уже слишком. Какого чёрта Хедор забыл в другом измерении? Тио несколько раз ударился головой о стол, после чего поднялся и безумно захохотал. Анори и Дриден испуганно уставились на своего компаньона, глаза Тио прямо-таки сияли от безумия. «Что ж, тут ничего не поделаешь, точка!» «Только не говори!» «Подождите ее, давай для начала все обсудим!» «А что тут обсуждать?» Прокричал Тия. «Мы отправляемся в другое измерение!» А Нур и Дриден попытались было остановить ее, но тут снова заговорил Антуак. «Я не знаю этого наверняка, но это же название я услышал в разговоре с Серым Богом. Место под названием Земля...» Улыбнулся Антуак. Крокто тоже оттуда Крокто. Их друг был там. Анор, который пытался зажать рот Тио, опустил руку. Дриден выпустил руки гнома. Этот момент и стал судьбоносным в принятии ими решения. Они отправятся в другое измерение. Но чтобы попасть туда, вам нужно будет найти древние руины и собрать кое-какие артефакты. Все они находятся в крайне опасных местах, которые кишат монстрами. Хидор несколько раз был на волосок от смерти. «Это не имеет значения, точка!» Подскочив, снова завопил Тио. В момент расставания он сказал Крокте, что они еще увидятся, а тее не был похож на Крокту, который ушел, не сдержав своего обещания. Мужественный тия! Гном, который держал свое слово, он найдет своего отца и снова встретится с Кроктой, в измерении, которое называется Землей. Тогда вперед! Все поели, точка! Да! Что ты будешь делать? С яркими улыбками на лицах, товарищи положили руки одну поверх другой. Это была поистине жаркая сцена. «Молодые!» – пробормотал Ташаквиль. «А ты чего стоишь, Ташаквиль?» – прокричал Тиё, отчего шаман удивленно вздрогнул. «Что? Быстро клади свою руку сверху, точка! Ты идешь с нами!» «Нет, мы договаривались, что я всего лишь немножко помогу!» «Это ведь новое измерение, и ты должен с побывать, точка! Ты же шаман! Ну давай! Приключения, точка!» С мрачным лицом Тошаквиль положил свою руку поверх остальных. Так и была сформирована их команда. Вперед! Время не ждет, точка! А я, вообще-то, еще не. Нет, подожди, у меня в деревне. Их ждал новый мир, новые приключения. И долгожданная встреча с Хидором и Кроктей. Ха-ха-ха!